Волчица и пряности. Глава 1, часть третья. Текст читает Отсору и Губанов Андрей. Люди, одержимые демонами, не боялись, что церковь их обнаружит из-за ненормальной внешности. Напротив, они знали, что сидящий внутренних демон даст волю злу и хаосу, и тогда церковь сожжет их на костре. Однако, если Хоро – зверь перекидышь, то это другое дело. Если верить древним легендам, звери, умеющие превращаться в людей, приносят удачу и умеют творить чудеса. По правде сказать, если Хоро впрямь была богиня урожая, той самой Хоро, то для человека, занимающегося покупкой и продажей пшеницы, лучше помощника и представить было нельзя. Лоуренс обратил свои мысли в слова. Ты говоришь, что ты холод, да? Ммм. Mm -hmm. Еще ты говорила, что ты волчица. Mm. Но у тебя на теле только волчьи уши и хвост. Если ты на самом деле воплощение волчицы, значит, ты можешь в нее превращаться, верно? Услышав слова Лоуренса, Хора, несколько мгновений смотрела с отсутствующим видом, но вскоре на ее лице отразилось понимание. Ха -ха, ты хочешь сказать, что желаешь увидеть, как я превращаюсь в волчицу? Вот как! Лоуренс в ответ кивнул, пытаясь скрыть собственное потрясение. Он-то думал, что его просьба повернет Хора в растерянность, что Хора начнет что-то выдумывать, и ее ложь легко будет разоблачить. Но реакция Хора была совершенно неожиданной. Ее лицо приняло раздраженный вид. По сравнению с простой ложью, что да, она может превращаться в волчицу. Это ее раздражение выглядело куда убедительней. Но одним только презрительным выражением лица Хора не огорчилась. Она коротко заявила. «Не хочу!» «Но почему?» «Это я должна спросить. Почему ты хочешь это увидеть?» Зло спросила Хору. Ее вспышка гнева ошеломила Лоуренса. Однако вопрос человека Хору или нет был для него очень важен. Лорен взял себя в руки и, пытаясь вернуть нить разговора в свои руки, храбро ответил. «Если ты человек, я намерен передать тебя церкви, ибо люди, одержимые демонами, несут лишь хаос и разрушение. Однако, если ты действительно богиня урожая Хола и воплощение волчицы, я могу и передумать». Легенды гласят, что большинство воплощенных животных приносит удачу. Если эта девушка действительно настоящая хору, Лоуренс не станет предавать ее церкви. Напротив, предложит ей пшеницу, вино и хлеб. Однако, если девушка не воплощение животного, обращение с ней будет совсем другим. Слова Лоуренса, похоже, раздосадовали девушку еще сильнее. Ее лицо исказилось, а нос наморщился. Истории, которые я слышал, говорят, что звери-перекидыши могут превращаться свободно, верно? «Если ты вправду перекидышь, то всегда можешь вернуться в изначальную форму. Я прав?» Хора продолжала безмолвно слушать Лоуренса с раздражением на лице. Некоторое время спустя она негромко вдохнула и медленно поднялась из шкур. «Церковь все время доставляла мне беды. Я не хочу снова к ним попасть, но...» Хора вновь вздохнула и, поглаживая хвост, продолжила. Какова бы ни была форма, Нужно заплатить цену. Люди, когда хотят изменить свою внешность, пользуются гримом. Мне же, чтобы изменить форму, нужно кое-что съесть, верно? И что же тебе нужно? Для моего превращения необходимо съесть немного пшеницы. Пшеница, похоже, именно то подношение, какое и должна была бы потребовать богиня урожая. Причину такого требования мог понять даже Лоуренс. Следующие слова, однако, застали его врасплох. Или свежая кровь. Свежая кровь? Но совсем немного. Хора отвечала так естественно, что Лора начал сомневаться, что все-таки она это не придумывает на ходу. Он нервно сглотнул и неосознанно бросил взгляд на губы Хора. Он вдруг вспомнил, как Хора подобрала кусок мяса и засунула себе в рот. Он тогда разглядел два больших клыка. «В чем дело? Боишься?» С горькой улыбкой спросила Хора опасливо смотрящего на нее Лоуренса. Хотя Лоуренс тотчас ответил «Нет, конечно». Хора его реакцию несомненно предвидела. Улыбка испарилась с ее лица. Отведя взгляд от Лоуренса, она сказала «Теперь...» Когда я увидела твою реакцию, мне еще больше не хочется превращаться. А почему? Лоуренс понимал, что Хора его подразнивает, поэтому вопрос попытался задать как можно более твердым голосом. Хора снова посмотрела на Лоуренса и печально ответила. Потому что, когда ты увидишь, тебя это потрясет. Всякий, кто видит мое настоящее обличье, будь то человек или зверь, смотрит... Со страхом и спешит прочь с дороги. Все, и люди, и звери, всегда относились ко мне как к чему-то особенному. Я... я не желаю больше такого отношения. Я, но... разве возможно такое, чтобы я испугался, просто увидев твое истинное обличие? Если ты хочешь быть таким сильным, придумай сперва что-нибудь, чтобы твои руки не дрожали. Услышав слова хора, Лоуренс не удержался и кинул взгляд на свои руки. Когда он сообразил, что его провели, было уже поздно. Какой же ты наивный! Весело произнесла Хора, но тотчас вернула себе прежнее выражение лица и перебила Лоуренса, прежде чем тот успел сказать что-либо в свое оправдание. Я думаю, однако, что если ты и впрямь такой наивный, мне все равно следует превратиться, чтобы ты увидел. То. Что только что сказал. Это правда? Что я только что сказал? Что если я настоящая волчица, то ты не отдашь меня церкви. Это? Говаривали, что среди демонов, вселяющихся в людей, были и такие, что умели наводить мороки. Лоуренс не мог быть полностью уверенным, даже бы если увидел волчицу, поэтому он не знал, что ответить. Хора словно прочла его мысли. «Будь то зверь или человек, я ни в ком не ошибаюсь. Я верю, что ты сдержишь обещание». На эти слова Хора, явно произнесенные с намерением подразнить его, Лоуренс не нашел, что ответить. После того, как Хора сказала про него такие слова, он явно не смог идти на попятный. Лоуренс понимал, что он полностью в руках Хора. Впрочем, если бы было наоборот, это было бы не лучше. «Я позволю...» «Тебе увидеть немного. Превращаться полностью очень тяжело, так что одной руки будет достаточно. Ты должен будешь смириться с этим». Закончив говорить, Хора медленно потянула руку к товарам на повозке. Сперва Лоуренс подумал, что это какая-то специальная поза, которую Хора должна была принять, чтобы превратиться, но уже в следующее мгновение он понял, что она собирается сделать». Протянув руку к углу повозки, где стоял сноп пшеницы, Хора выдернула несколько зерен. Хора отправила зерна к себе в рот, закрыла глаза, будто принимала лекарство, и сглотнула. Необмолотые зерна были совершенно несъедобны. Лоренс будто сам ощутил горький вкус зерен пшеницы у себя во рту и изумленно поднял брови. В следующий миг, однако, эта мысль начисто вылетела у него из головы. Внезапно хора застонала. Вцепившись правой рукой левую, она повалилась на шкуры. Ее поведение было совершенно не похоже на игру. Озадаченный Лоурен собрался было спросить, все ли с ней в порядке, но тут новый странный звук достиг его ушей. Это звук обратил бы в бегство тысячи лесных крыс, лишь мгновение. Лишь на мгновение он слышался, а потом раздался стук, словно кто-то топнул по мягкой земле. Лоуренс застыл ошеломленный. Когда звуки прекратились, вместо тонкой руки Хора Лоуренс увидел колоссальных размеров звериную лапу, совершенно не подходящую к человеческому телу. Хора, судя по всему, была не в силах держать на весу свою гигантскую руку. Она примостила свое плечо, из которого росла лапа на шкуры и улеглась сама. «Ну, теперь ты мне веришь?» Спросила она, обернувшись к Лоуренсу. Лоуренс не мог подобрать слова. Он несколько раз потер глаза и даже потряс головой, глядя на лапу. Лапа была очень жесткая на вид, ее покрывала густая бурая шерсть. Судя по размеру лапы, соответствующее ей тело должно было быть ростом всадника на лошади, не меньше». Когти на конце лапы были словно серпы, которыми женщины срезали пшеницу. «Значит, такая огромная лапа может вырасти из маленького девичьего плеча? Если это не морок, то что же это тогда?» Как Лоуренс не пытался, он не мог поверить в то, что видел. Он подобрал свой мех, с водой и приснул себе на лицо. «Ты все еще такой недоверчивый!» «Если ты действительно считаешь, что это морок, почему бы тебе не потрогать и не убедиться?» С полуулыбкой сказала Хоро, в то же время шевельнув лапой, словно приглашая. Лоуренс эти слова разозлили, но в то же время он по-прежнему был охвачен страхом от увиденного. Колоссальная лапа как будто испускала какую-то ауру, не позволяющую человеку приблизиться». Хора снова шевельнула подушечкой лапы. После этого Лоуренс принял решение и подошел к козлам повозки. «Подумаешь, волчья лапа, ерунда какая. Мне ведь прежде доводилось даже драконью ногу продавать!» Сказал самому себе Лоуренс. Но когда он уже был готов коснуться волчьей лапы... По-видимому, Хора только что пришла в голову какая-то мысль. И она издала этот возглас. Лорен вздрогнул от неожиданности и убрал руку. В чем дело? Нет, это погоди-ка немного, а ты-то слишком уж потрясенно выглядишь, произнесла Хора тоном: Ну, что я смогу с тобой поделать? Лорен ощутил стыд пополам со злостью, но если бы он показал свою злость открыто, это было бы неблагородно. Но после того, как ему, хоть и не без труда, но все-таки удалось обузать эмоции, повторяя про себя снова и снова, что он отныне будет держать себя в руках, Лоренс вновь протянул руку и спросил хора. Что еще случилось? Ты должен быть нежнее. Она говорила, совсем как разбалованный ребенок. Лоренс усилием, воле остановил руку, готовую коснуться лапы хора. Переведя взгляд на лицо Хора, он понял, что она над ним просто смеется. Ты такой милый. Лоуренс решил больше не отвечать Хору, что бы она ни говорила, он вновь неуклюже потянулся к ее лапе. Ну, а теперь-то ты мне веришь? Не обращая на слова Хора внимания, Лоренс ощупывал лапу. Он молчал в первую очередь, потому что его раздражало подразнивание Хора, но была и другая причина. Этой причиной, конечно же, было то, что нащупали его пальцы. Ощупывая лапу, растущую с плеча хора, он чувствовал кость, огромную и тяжелую, как дерево, и покрывавшую ее слой плоти. Лапа была жесткой, как рука солдата. Всю лапу от плеча до массивных подушечек покрывала гладкая, длинная и очень красивая шерсть. Каждая подушечка была словно небольшой коровай хлеба. Из мягкой розовой кожи подушечки росли твердые, серпоподобные когти. И лапы, и когти, все это было на ощупь настоящее. На морок совершенно не похоже. Когти были не холодные, но в то же время и не теплые. Они как будто предупреждали, что их лучше не трогать. От этого ощущения по спине Лоуренса пробежал холодок. Лоуренс глотнул, и у него вырвалось. «Только не говори, что ты вправду богиня!» «Я не богиня. Даже ты мог понять, глядя на размер моей лапы, что у меня просто более крупное тело». Mm. «Ну и вдобавок я еще умнее, чем все мои товарищи. Я Хоро, мудрая волчица». Девушка хвасталась своим умом, как ни в чем не бывало, и надменно поглядывала на Лоуренса. Она вела себя в точности, как обычная девушка-озорница. А нереальная картина, звериная лапа, растущая из человеческого плеча не давала поверить, что она зверь. При взгляде на нее любому стало бы ясно, что она отличается от других отнюдь не только более крупным телом. Эй, ну так что? хора повторила вопрос, но Лоуренс никак не мог привести в порядок свои мысли. Все, что он мог, это неопределенно кивнуть. Но настоящая хола сейчас должна быть в теле Ярея. Я слышал, холо вселяется в человека, который срезал последний сноп пшеницы. Я волчица, хору мудрая. Я отлично знаю то, что я способна, и то, на что нет. Если говорить точно, я живу в пшенице. Без пшеницы я жить не могу. Да, во время сбора урожая я действительно пряталась в последнем снопе пшеницы и не могла сбежать оттуда. Пока люди смотрели, не могла сбежать. Но есть одно исключение. Лоурен слушал, в то же время поражаясь про себя тому, что Хора выговорила все это на одном дыхании. «Если где-то рядом есть другой сноп пшеницы больше, чем последний срезанный, я могу перейти в него, не беспокоясь, что меня увидят люди». «Селяне ведь говорили это, верно? Если ты слишком жадный, ты не сможешь поймать богиню урожая, и она уйдет». Пораженный Лоренс кинул взгляд на угол повозки. Там примостился сноп пшеницы тот самый, что ему подарили жители горной деревушки. Короче говоря, так все и случилось. Думаю, я могу называть себя своим спасителем, если бы не ты, я не смогла бы сбежать из деревни. Лоуренс по-прежнему не до конца еще поверил словам Хору, но когда она проглотила еще несколько зерен пшеницы, ее рука вернулась прежнюю форму и размер. Это сказала само за себя, словно спаситель Хоро произнесла с ноткой вызова в голосе. Тут у Лоуренса появилась идея, как он может взять верх над Хору. Если так, то я вполне могу отнести эту пшеницу обратно в деревню. Без богини урожая у селя наверняка будет много трудностей. Ярея и других здешних жителей я уже очень давно знаю. И я не желаю видеть их в беде. Хотя эти слова Лоуренс произнес сразу, как только они пришли ему в голову. Поразмыслив чуть-чуть, он понял, что сказано им не так уж неверно. Если Хора действительно была той самой Хоро, то с ее уходом в деревню ждут плохие урожаи. Впрочем, эти мысли вылетели из его головы немедленно. Хора смотрел на него так, словно ее только что предали. «Ты... ты шутишь?» Ора смотрела, с потерянным выражением лица, совсем не похожим на то, какое оно было только что. И на какое-то мгновение, тронутый этим выражением, Лоуренс заколебался. «Это не обязательно!» Пробормотал Лоуренс попытки выиграть время, чтобы унять сердцебиение. Мысли его, однако, в это время были совсем в другом месте. Его сердце не могло успокоиться напротив, ему становилось все тревожнее. Сердце Лоуренса грызли сомнения. Если Хора была настоящей Хора, богиней урожая, он должен был поступить правильно, отвести пшеницу в Пасра. Лоуренс был так давно знаком жителями деревни, он не хотел, чтобы они попадали в беду. И в то же время, когда он кидал взгляд на Хора, то увидел уже... Не то властное выражение лица, какое у нее было раньше. Встревоженно, склонив голову, она теперь подходила на заточенную принцессу из рыцарских историй. Лицо Лоуренса исказилось, словно от боли. Он обратился к самому себе. «Должен ли я вернуть в деревню эту девушку, которая эту деревню ненавидит? Но если это настоящая хола... Эти две мысли раз за разом сталкивались в голове Лоуренса, не давая ему покоя. Так что он весь вспотел. Внезапно Лоуренс почувствовал, что на него кто-то смотрит. Но ни одного человека поблизости не было. Он обернулся туда, откуда, как ему казалось, на него смотрели, и наткнулся на хора, сверлящую его умоляющим взглядом. «Ты ведь не откажешься мне помочь, да?» Спросила Хора, чуть склонив голову. Не в силах выдержать этот умоляющий взгляд, Лоуренс поспешно отвернулся. Он привык день за днем видеть перед собой лишь лошадиный круп. Внезапно, встретившись с девушкой, которая на него так смотрит, неудивительно, что для Лоуренса это было невыносимо. С огромным трудом Лоуренс все таки принял решение. Медленно обернувшись к Хору, он сказал. «Я хочу задать тебе вопрос». «Когда ты уйдешь, поля деревни Пасро перестанут родить пшеницу?» Конечно, Лоуренс понимал, что на подобный вопрос Хора ни за что не ответит, так, как ей невыгодно. Однако Лоуренс был опытный бродячий торговец. Он встречал множество людей, которые ради заключения своих сделок лгали с легкостью. Он верил, что если Хора солжет, он сможет это легко понять. Поэтому, чтобы не пропустить ложь, Лоуренс сосредоточился в ожидании ответа. Хора, однако, отвечала не спеша. Кинув на нее взгляд, Лоуренс обнаружил, что теперь на ее лице было написано нечто новое. Похоже, похоже. она была в ярости и при этом едва не плакала. Она неотрывно смотрела в угол повозки. «В чем дело?» Вырвалась у Лоуренса при виде такого ее лица. Даже если меня там не будет, у деревни все равно будут хорошие урожаи. Не меняя выражения лица, негодующим тоном ответила Хоро. Вот значит как. Хоть Лоуренс и произнес эти слова внешне спокойно, от искренней ненависти в голосе хоры его охватил страх. Хора кивнула, ее хрупкие плечи дрожали от ярости. Присмотревшись, Лоуренс заметил, что ее руки вцепились в шкуру с такой силой, что побелели. «Я очень, очень много лет ждала в этой деревне, больше, чем волос у меня на хвосте. Хоть я и не хотела здесь оставаться, но во имя защиты пшеницы этой деревни я никогда не жаловалась. Когда-то давным-давно я согласилась помочь одному юноше, который просил подарить деревне богатый урожай пшеницы». «И с тех пор я была верна своему слову!» Закончив страшную речь, Хор отвернулся от Лоуренса, всем видом показывая, насколько грубо она возмущена и обижена. Быстрая и порывистая речь сменилась нерешительной, запинающейся. «Я... я волчица, живущая в пшенице. Пшеницу я понимаю лучше всего, и не только пшеницу. Вообще, все, что растет на земле». Поэтому я выполнила свое обещание и сделала поля деревни плодоносными и богатыми, однако всякий раз, когда урожай не удавался, селяне бронили меня за нерадивость. В последние годы они относились ко мне все хуже, и я мечтала уйти из этих мест. Я здесь больше не выдержу. Тот стародавний уговор, я давно уже его не выполнила». Лоуренс не знал, что именно вызвало такое негодование Хору. Химо доводило слышать, что когда-то давно новым владельцем пастра стал граф Эрендот. Он, дабы повысить урожай, все время предлагал новые методы земледелия. Завизны из южных стран. Возможно, Хора решила, что она крестьянам больше не нужна. Вдобавок к этому, некоторые люди активно поддерживали учение церкви, что никаких духов не существует, и слухи об этом расходились повсюду. Правда, богиня урожая, живущая в такой дыре, как Пасра, вряд ли могла услышать такие слухи. И дальше деревня по-прежнему будет собирать обычные урожаи. Может быть, лишь раз в несколько лет их будет ждать тяжелый недород, но это будет целиком их рук дело. Однако они же должны полагаться на самих себя, чтобы преодолевать трудности. В этой деревне я совершенно не нужна. Этим людям я совершенно не нужна. На одном дыхании выпалила последние слова Хоро. Глубоко вздохнула, после чего плюхнулась на шкуры. Свернувшись калачиком, она ленивым движением подгребла шкуры к себе и замерла. Лица ее Лоуренс не видел, поэтому не мог понять, плачет она или нет. Он был в полной растерянности. Все, что ему оставалось, это скрести в затылке. Лоуренс смотрел на тонкие руки и волчьи уши хору и не знал, что же делать. Возможно, настоящей богиня как раз и пристала вводить людей в смущение, как это делала Хора сперва показывать свой ум и проницательность, держась горный надменно а в следующие же мгновения вести себя по-детски, шуметь и скандалить, показывая свои слабости. Лоуренса раздражала, что он совершенно не понимал, как разрешить такую ситуацию, в которой он очутился. Но продолжать молчать он не мог, поэтому решил посмотреть на дело с другой стороны и произнес. «Что касается меня, то правда, твои слова или нет, я решу позже». «Ты думаешь, я лгу?» Хора подняла голову, готовясь к сражению, прежде, даже чем он успел закончить свою преамбулу. При виде выражения ее лица Лоренса вновь охватил страх, однако Хора, похоже, осознавала, что эмоции ее захлестнули. Смущенно пробормотав «Извини», она вновь погрузилась головой в шкурки. «Я думаю, что понимаю твое глубокое возмущение, но после того, как ты уйдешь, ты же знаешь, куда направишься». Хора не стала отвечать немедленно, однако Лоуренс заметил, что ее уши дернулись и стал терпеливо ждать. Возможно, Хора выплеснула разом весь свой гнев, и именно поэтому сейчас она всем видом показывала, что извиняется. Подумав об этом, Лоуренс решил, что поведение Хора по-своему милое. Некоторое время спустя Хора повернула голову и смещенно оглянула повезку. Лоуренс понял, что его предложение верно. «Я хочу вернуться на север!» Однако краткое предложение — вот все, чем ответила Хора. «На север!» Хора кивнула и устремила взор куда-то вдаль. Даже не глядя на нее, Лоурен знал, куда она смотрит. Конечно, она смотрела в сторону севера. «Мой дом. Моя родина-лиса Йоцу. Я помню, сколько лет прошло с тех пор, как я покинула свой дом. Я очень хочу туда вернуться. Слово «Родина» зацепило струнку в душе Лоуренса, и он искосо взглянул на Хору. Сам Лоуренс покинул свой родной город и с тех пор, как стал бродячим торговцем, никогда оттуда не приезжал. О нищете и грязи своего города у него остались самые плохие воспоминания. И тем не менее... Иногда, когда он сидел на козлах, окутанный чувством одиночества, его охватывала тоска по дому. Если Хора была настоящей Хора, то она не была на родине несколько сотен лет. Вдобавок долгое время она прожила там, где видела только лишь людей и их пренебрежение. Нетрудно было понять, почему Хора так стремилась в родной край. Но сперва я хочу путешествовать. Люди редко попадают в другие страны, и кроме того, сколько времени прошло, наверняка люди и вещи сильно изменились. Так что потратить немного времени, чтобы узнать что-то новое, тоже очень хорошо. Сделав паузу, Хора повернулась к Лоуренсу и мягко посмотрела на него, после чего продолжила. «Даже если ты хочешь вернуть пшеницу в Пасра, если только ты не передашь меня церкви, я хотела бы попутешествовать вместе с тобой». «Ты ведь бродячий торговец, верно?» С улыбкой спросила она. Она смотрела так, словно верила, что Лоуренс никогда ей не откажет, словно давно уже прочла его чувства. Она обращалась к нему, как старый друг, посвятивший об одолжении. Лоуренс не мог сказать точно, была перед ним настоящая хора или нет, но по крайней мере она показалась ему неплохим человеком. Кроме того, Лоуренс подумал, что общение с этой непредсказуемой девушкой может быть очень интересным. И тем не менее, он не стал давать ответа сразу. Включилась его осторожность торговца. Он должен был, с одной стороны, показать, что не боится богов, а с другой стороны, с осторожностью отнестись ко всякому, кто пытается чересчур с ним сблизиться. Поразмышляв немного, Лоуренс наконец закончил и сказал... «Я не могу принять решение прямо сейчас!» Лоренс думал, что эти слова вызовут недовольство Хора, но, похоже, он ошибался. Хора кивнула, словно прекрасно поняла его мысли. «Осторожность полезна, но в людях никогда не ошибаюсь. Я верю, что ты бессердечный мерзавец, способный бросить человека по малейшей прихоти. Только я не человек, я волчица!» Эти слова Хора произнесла с лукавой улыбкой на устах, после чего вновь свернулась калачиком в шкурках. На этот раз, однако, она не пыталась спокойно татить ко сну. Скорее, она показывала своим поведением, что на сегодня разговор окончен. Бразды правления явно оставались на руках Хоро. Лоренс пристально смотрел на нее, он отчетливо понимал, что сделать с ним ничего не может. Но в тот же момент ее стиль он... Находил довольно интересным. Внезапно уши Хора дернулись. Высунув голову из шкурок, она обратилась к Лоуренсу. «Ты ведь не хочешь отправить меня спать снаружи, верно?» Лоуренс взглянул на Хора, прекрасно понимая, что на подобное совершенно не способен. В ответ на ее въедливое любопытство он смог лишь пожать плечами. Хора радостно улыбнулась и вновь зарылась в шкурки. Глядя на поведение Хора, Лоуренс заподозрил, что какие-то из ее предыдущих поступков все-таки были игрой. Хора своим поведением чем-то напомнила ему заточенную принцессу. Впрочем, Лоуренс не считал, что чувство, с каким Хора говорила о пренебрежении селян и о своей тоске по родине, было фальшивым. В общем, Лоуренс чувствовал, что Хора не лгала. Иными словами, он верил, что она настоящая Хора. Он помыслить не мог, чтобы все это могла состряпать на ходу девушка, одержимая демоном. Лоуренс вздохнул и решил больше об этом не думать. Он встал, направился к повозке. Новые размышления, полагал он, не приведут уже к новым открытиям. И лучше всего сейчас лечь спать и оставить все вопросы на завтра. Махора вообще-то принадлежали Лоуренсу, поэтому неужели он стал бы спать на козлах под полотняным покрывалом? и меха все оставить ей. Лоуренс подвинул Хора в сторонку и сам устроился рядом. Со спины до него доносилось мягкое запение Хора. Хотя окончательное решение Лоуренс еще не принял, все же он подумал, на следующее утро, если только Хора не сбежит с его товарами, он, наверное, возьмет ее с собой в странствие. Лоуренс не верил, что Хоро может оказаться мошенницей и украсть его вещи. «Более того, если бы Хора собиралась это сделать, она бы уже украла все подчистую». Подумав об этом, Лоуренс понял, что ждет утро с нетерпением. Как бы там ни было, Лоуренс уже очень-очень давно не доводилась спать рядом с кем-то еще. Спать в остро пахнущих шкурках и слышать рядом с собой мирное сопение девушки, что могло быть приятнее». Стоящая рядом с повозкой лошадь покачала головой, словно вздыхая, возможно, она заглянула в сердце Лоуренса и почувствовала его мысли. Возможно, лошади понимают, о чем думают люди, просто не могут об этом сказать. Лоуренс закрыл глаза и невесело улыбнулся. Лоуренс всегда был ранней пташкой. Если торговец хочет использовать все дневное время для зарабатывания денег, то он должен рано вставать. Но когда Лоуренс проснулся посреди утреннего тумана, Хора уже давно была на ногах. Она сидела возле него и чем-то возилась. Хотя вчера Хора сделала много чего, что удивляло Лоуренса, но в этот раз ее нахальство перешло все границы». Осмотревшись, Лоренс понял, что Хора разворошила все его вещи и выбрала себе одежду. Сейчас она завязывала на себе шнуровку. Эй! Это моя одежда! Это, конечно, было бы воровством, но все же шарить в чужих вещах, чтобы подобрать наряд для себя, совсем не то, чем должна заниматься богиня. Лоренс подпустил обвиняющую нотку в свой голос, но обернувшись к нему, Хора совершенно не выглядела виноватой. «Ты проснулся? Как это смотрится на мне? Мне идет?» Спросила она, разведя руки в стороны и не обращая ни малейшего внимания на слова Лоуренса. Она не только не считала, что сделала что-то плохое, она явно была довольна собой, и при взгляде на нее Лоуренс недовольно показалось, что вчерашняя горячая и раздражительная хора была лишь сном. Возможно, сегодняшняя бесцеремонность и властность были и истинной натурой была одета в лучшие одежды Лоуренса. Эти вещи он надевал всякий раз, когда собирался вести деловые переговоры с крупнейшими городскими торговцами. Синяя куртка с длинными рукавами и цвет ей модный жилет. Длинные узорчатые штаны из полотна и кожи, привязанные к поясу, и поверх пояса ремень из овечьей кожи. Сапоги из трех слоев дубленной кожи, такие толстые и крепкие, что ногам в них нипочем жгучие морожие заснеженных гор и поверх всего накидка из превосходно выделанной шкуры дикого медведя. Для бродячего торговца обладание практичными, удобными и вместе с тем благородными одеяниями было поводом для гордости. Лоренс начал откладывать деньги еще в ученичестве, и лишь 10 лет спустя ему наконец-то удалось приобрести все эти вещи. Для ведения деловых переговоров ему требовалось лишь надеть эту одежду и слегка подправить бородку, и большинство партнеров относились к нему с уважением. И вот теперь столь важный для него наряд красовался на Хору. все таки злиться Лоуренс не стал. В непоразмеру большом одеянии Хора выглядела невероятно милой. Эта медвежья Китка очень хороша. Она отлично подходит к моим русским волосам, а вот в этих штанах моему хвосту неудобно. Можно я в них дырку проделаю? Небрежно поинтересовалась Хору. Штаны эти были сделаны известными портными, сдавшимися под непрерывными мольбами Лоуренса. «Если в них и могла появиться дыра», — подумал Лоуренс, — «починить их будет уже невозможно», поэтому он со всей решительностью покачал головой. «Эх, «Ну хорошо, к счастью, они довольно большие, поэтому я смогу носить их и так». Лоуренс поднялся на ноги, не отрывая глаз от Хору. «Она ведет себя так, словно даже и не помышляет, что я могу приказать ей снять это все с себя!» — думал он. «Раз так, едва ли она возьмет и сбежит вместе с одеждой!» «Если этот наряд отнести в город и продать, вероятно, за него удалось бы выручить изрядное количество золотых монет!» «Ты, похоже, торговец ног до головы! Я знаю, чего ты ожидаешь!» Улыбнувшись, заявила Хора и резво спрыгнула с повозки. Ее движение было столь естественным, что Лоуренс не успел среагировать. Он испугался, что Хорро именно сейчас воспользуется возможностью и попытается убежать. В этом случае он едва ли сможет ее догнать, поэтому Лоуренс и не стал что-либо предпринимать. Впрочем, в глубине души он был убежден, что Хорро не сбежит. «Я не сбегу. Если бы я хотела сбежать, то была бы уже далеко». Хихикая произнесла она. Лоренс кинул взгляд на пшеничный сноп в углу повозки, после чего она снова повернула голову к Хору. Этот самый момент Хора стянула с себя медвежью накидку и бросила на повозку. Судя по всему, накидка, рассчитанная на фигуру вроде Лоренсовой, была и слишком, уж велика. Прошлой ночью в лунном свете Лоренс не мог достаточно хорошо рассмотреть Хору, но теперь он видел, что ее фигура была еще меньше, чем ему казалось. Лоуренс считался высоким человеком, а Хора была ниже его на две головы. Закончив рассматривать свой наряд, Хора просто сказала, «Я хочу путешествовать вместе с тобой. Ты согласен?» На лице Хора засияла улыбка, в которой не было ни капли лести. Если бы она попыталась подольститься, Лоренс еще мог бы ей отказать, но в ее улыбке было видно лишь счастье. Лаурас негромко вздохнул. Он подумал, что хотя снижать бдительность все же нельзя, но по крайней мере Хора не похоже на воровку, а значит, совместное путешествие ему не навредит. Кроме того, если бы сейчас он расстался с Хоро и продолжил путешествовать один, чувство одиночества навалилось бы на него сильнее, чем прежде. «Я думаю, что это что-то вроде судьбы. Так что я позволяю тебе путешествовать со мной». Услышав эти слова, хоро как и Лоренс и ожидал, не стала прыгать от радости, а просто заулыбалась. Однако, я всего лишь торговец и проливаю пот, чтобы заработать деньги. Ты сама будешь платить за свое пропитание. Даже если ты богиня урожая, мой кошель ты ведь деньгами набить не можешь, верно? Я не настолько бесстыдна, чтобы просто сидеть и есть твою еду. Я благородная волчица хоро мудрая заявила Хора и сердито надула щеки, совсем как ребенок. Но Лоренс ее поведение не обманула. Он понимал, что гнев она изображает специально, и он не ошибся. И все-таки достопочтенная волчица именно такой постыдный поступок вчера совершила. Не очень смешно. Продолжая смеяться, словно над самой собой, проговорила Хора. Похоже, ее вчерашняя горячность была отражением ее истинных чувств. «Как бы там ни было, рада с тобой познакомиться... Эм... «Мое имя Лоуренс. Крафт Лоуренс. Для деловых партнеров я просто Лоуренс». «Лоуренс, я буду всегда рассказывать тебе о себе, а твое имя прославится вечности!» Заявила Хоро, торжественно выпрямившись, и уши на ее голове гордо качнулись. «Возможно, сейчас она была искренне». Впрочем, глядя на нее, трудно было понять, что в ней больше – детскости или хитрости и лукавства. Ее эмоции, словно облака в небе, все время менялись. Эту мысль Лоуренс немедленно выкинул из головы. Он чувствовал, что Хора специально заставляет окружающих считать себя непостижимой и непредсказуемой, и что эта хитрюга просто не может иначе. Сидя на повозке, Лоуренс протянул ей руку, давая Хоре понять, что согласен быть с ней. Ручка хора была маленькой, но очень теплой. Давай прекратим разговоры. Скоро пойдет дождь. Нам лучше побыстрее двинуться. Что? Почему ты раньше не сказала? Громко воскликнул Лоуренс, заставив лошадь заржать от неожиданности. Лоренс припомнил, что вчера вечером не было ни единого знака, что пойдет дождь, но подняв голову, он увидел, что небо и впрямь затянули тонкие пока облака. Хора посмотрела на то, как Лоренс лихорадочно собирается в дорогу и расхохоталась. Все еще смеясь, она проворно вскочила на повозку. Быстро привела в порядок смятую прежде гору шкурок и накрыла их полотном. Совершенно очевидно было, что она куда способнее, чем неопытный ученик-торговца. «У реки сейчас плохое настроение. Будет лучше, если мы отъедем немного дальше». Лоуренс прикликнул на лошадь, убрав бодейку, вскочил на козлы и взял в руки поводья. В тот час к нему присоединилась хора, предназначенная для одного человека, и довольно просторые для одного человека козлы оказались весьма тесными для двоих. Но с другой стороны, теперь Лоуренс и Хоро могли греться друг от друга, спасаясь таким образом от холода. Снова послышалось лошадиное ржание, и необычная пара отправилась в путь.